ВОЗВРАТИМОСТЬ Веселье, ангел, ты знаком ли с грустью тяжкой, с рыданием, со стыдом, с укором и тоской, с безмерным ужасом, который в час ночной терзает сердце нам, как комкают бумажку? Веселье, ангел, ты знаком ли с грустью тяжкой? Ты, ангел кротости, знавал ли приступ гнева, кулак, протянутый во тьму, и слезы зла, когда в начальнике себя произвела над нами месть, трубя подземные напевы. Ты, ангел кротости, знавал ли приступ гнева? Здоровье, ангел! Ты знавал ли лихорадки, что, как изгнанники вдоль стен госпиталей, бредут усталую походкой у своей, и губы искривив, луч солнца ищут краткий? Здоровье, ангел, Ты знавал ли лихорадки? О ангел красоты знавал ли ты морщины, угрозу старости и муку прочитать в глазах, что с жадностью привык твой взор впивать лишь сострадания сокрытые кручины? О ангел красоты знавал ли ты морщины? О ангел радости, несущий свет и счастье. Пред смертью царь Давид тебя бы умолял, чтоб запах твой ему здоровье даровал. Я ж у тебя прошу молитвы и участия. О ангел радости, несущий свет и счастье.